Запись 185. -я. Космос. Что касается космоса. Первое. Я видел другую планету, но планеты меня больше не удивляли. Второе. Мы с Бори были в некоем заведении, но кроме обилия цветного света, я не заметил ничего особенного. Я не был способен осмотреться, не был способен заинтересоваться тем, чем не интересуюсь взрослый я. Я не рассматривал путь одежду на людях вокруг, не разглядывал приспособления и посуду. Я все это знал. Третье. И в то же время все, что я смог заметить во сне сам, когда я анализировал его, было непривычным. Яркий свет, обилие стекла и металла, автоматический перевод, о котором говорил Боря. Четвертое. Заведение было повреждено, но не полностью разрушено. Той планете предстояли большие перемены. Пятое. Сообщение, которое мы все увидели, абсолютно точно принадлежало Ванечке, и дело не в приметной манере ошибаться почти в каждом слове. Я, взрослый я, чувствовал его присутствие, его присутствие почувствовал и Боря. Шестое. Я отправился в космос и, кажется, не сделал его лучше.